38. Я посадил Юки на переднее сиденье и открыл окно. По-прежнему моросило, мелкие капли было не различить на глаз. Только асфальт на дороге всё больше чернел, да в воздухе пахло дождём. Прохожие шагали кто под зонтом, кто без. Такой вот дождик. Ветра тоже особо не было. Просто беззвучные капельки отвесно падали с неба. Я высунул из окна ладонь, подождал немного, но так и не понял, намокла она или нет. Юки выставила локоть в окно, легла на него подбородком и, чуть наклонив голову, высунулась наружу. Она сидела так очень долго, не двигаясь. Только спина и плечи подрагивали в такт дыханию. Еле-еле заметно. Чуть вдохнула, чуть выдохнула. Казалось, вдохни она чуть поглубже, эти локоть, шея и голова разобьются на тысячу мелких осколков. «Откуда эта пугливая беззащитность?» — думал я, глядя на неё. «Или мне только так кажется, просто потому что я уже взрослый? Просто потому что я, несмотря на собственное несовершенство, уже наловчился как-то выживать в этом мире, а эта девочка пока ещё нет». «Чем тебе помочь?» — спросил я. «Ничем», — тихо ответила Юки и, не меняя позы, сглотнула слюну. Это получилось у неё неестественно громко. «Отвези куда-нибудь, где тихо и никого нет, только не очень далеко». «К морю?» «Куда хочешь, только не гони, хорошо, а то меня укачает и стошнит». Я взял её голову в ладони, бережно, словно хрупкое яйцо переместил на подголовник сиденье и наполовину закрыл окно. Потом завёл двигатель и медленно, насколько позволяли правила движения, повёл машину к побережью куни -Фудзу. Когда мы добрались до моря, она вышла из машины и объявила, что сейчас её вырвет. Её стошнило прямо на песок под нами. Ничего особенного в её желудке не оказалось. По крайней мере, ничего, что вызывало бы рвоту. Жидкая кашица шоколадного цвета да желудочный сок с пузырящейся пеной. Вот и всё. Самый мучительный случай. Всё тело трясёт и колотит, а на выходе ничего. Судорога выжимает организм, как лимон. Желудок коживается до размеров кулака. Я легонько погладил её по спине. Мелкий дождь по-прежнему то ли падал, то ли висел странным туманом в воздухе. Но Юйки, похоже, не обращал на него внимания. Я пощупал её мышцы на спине, напротив желудка. Всё каменное. Она стояла на четвереньках, зажмурившись, упираясь руками и ногами в песок, в своём летнем шерстяном свитере, ленялых джинсах и красных кедах. Я собрал её волосы в копну, чтобы не испачкались, и придерживал так, другой рукой продолжая плавно массировать ей спину. «Так ужасно!» — выдавила юки По щекам её текли слёзы. «Знаю», — сказал я, — «и очень хорошо понимаю». «Псих ненормальный», — скривилась Юйки. «Когда-то меня рвало примерно так же. Очень мучительно. Поэтому я тебя понимаю. Но тебе скоро полегчает. Потерпи ещё немного, и всё кончится». Она кивнула и опять содрогнулась всем телом. Через десять минут судороги прекратились. Я вытер ей губы носовым платком и присыпал песком лужицу под ногами. Поддерживая за локоть, отвёл к дамбе, где она смогла сесть, опершись на бетонную стену. Мы долго сидели с ней рука об руку, намокая всё больше под бесконечным дождём. Прислонившись к бетону, вслушиваясь в шелест шин на трассе западного побережья Сёнан и наблюдая, как дождь заливает море. Капли становились всё заметнее, с неба лило сильнее. На дамбе виднелись редкие фигурки рыболовов, но эти люди не обращали на нас никакого внимания. Даже не обернулись. В мышиного цвета дождевиках с капюшонами они несли свою вахту на бетонных плитах, сжимая спиннинги и точно знамёна, и вглядываясь в морскую даль. Кроме них на побережье не было ни души. Юки, обессиленная, зарылась лицом мне в плечо и сидела так, не произнося ни слова. «Окажись рядом кто-нибудь посторонний, ей-богу, принял бы нас за парочку любовников!» Закрыв глаза, Юки тихонько сопела у меня на плече. Казалось, она мирно уснула. Намокшая чёлка разметалась по лбу, ноздри чуть вздрагивали. Загар месячной давности ещё оставался у неё на коже но под серым пасмурным небом выглядел каким-то не очень здоровым. Я достал носовой платок, вытер ей лицо от дождя и слёз. Линия горизонта давно потерялась за пеленой дождя. В небе на тужной ревя проносились противолодочные самолёты сил самообороны, похожие на стрекоз. Наконец она шевельнулась, и, не отнимая головы от моего плеча, пристально посмотрела мне в глаза. Затем вытащила из кармана джинсов пачку «Вирджиния Слимс», сунула сигарету в губы и зачиркала спичкой о коробок. Спичка не зажигалась, слишком ослабли пальцы. Но я не стал её останавливать и не сказал ей «сейчас тебе лучше не курить». Кое-как прикурив, она щелчком выкинула спичку. Затем пару раз затянулась и также щелчком выкинула сигарету. Окурок упал на бетон, подымил ещё немного и, намокнув, погас. «Как живот?» — спросил я. валит немного», — ответила она. «Ну, давай посидим ещё чуть-чуть. Не холодно?» «Нормально. Я люблю под дождём мокнуть». Рыболовы маячили на дамбе, вглядываясь в воды Тихого океана. «Что же особенного они находят в своей рыбалке?» — подумал я. «Зачем этим людям так нужно весь день торчать под дождём и глазеть на море? Хотя, конечно, дело вкуса. В конце концов, мокнуть под дождём у моря с нервной тринадцатилетней пигалицей тоже дело личного вкуса, ничего более». «Это твой друг», — сказала вдруг Юки. «Тихо, но очень жёстко». «Друг?» «Который в кино играл». «По-настоящему его зовут Гатанда», — сказал я. «Как станцию метро. Знаешь, на кольцевой, между Мегуро и Адзаки». «Он убил эту женщину». Я покосился на неё. Она выглядела страшно усталой. Сидела, сутулившись, вся перекрученная, одно плечо выше другого, и тяжело дышала. Словно человек тонул, но его спасли в последнюю секунду. Что за бред она несёт, сам чёрт бы не понял. Убил? Кого? Эту женщину, с которой он спал утром в воскресенье. Я по-прежнему не понимал, что она хочет сказать. В голове началось что-то странное. Казалось, к ощущению реальности в моём мозгу примешивается чья-то чужая воля и нарушает естественный ход вещей. Но я не мог ни совладать с этой волей, ни даже уловить, откуда она возникла. И я невольно улыбнулся. «В том фильме никто не умирает. Ты с каким-то другим кино перепутала». «Я не про кино говорю. Он на самом деле убил, в настоящем мире. Я это поняла», — сказала юки и стиснула мой локоть. «Так страшно». Будто в животе что-то застряло и проворачивается И дышать не могу Воздух в горле застревает от ужаса Понимаешь, оно опять на меня навалилось То, о чем я рассказывала Поэтому я знаю, точно знаю, без дураков Твой друг убил эту женщину Я не чушь болтаю, это правда Наконец до меня дошло, о чём она Вмиг похолодела спина Язык прилип к нёбу, и спросить ничего больше не получалось. Каменея под дождём, я сидел и смотрел на юки, не в силах пошевелиться. «Что ж, чёрт возьми, теперь делать?» — думал я. Вся картина моей жизни фатально перекосилась. Всё, что я до сих пор держал под контролем, вывалилось из рук. «Прости. Наверное, я не должна была тебе это говорить». Вздохнула Юки и отняла руку от моего локтя. «Если честно, я сама не понимаю. Чувствую это как реальность, но не уверена, настоящая это реальность или нет. Боюсь, если начну тебе такое говорить, ты тоже станешь злиться и ненавидеть меня, как и все остальные. С другой стороны, не сказать тоже нельзя. Но как бы ты ни было, правда или неправда, я-то действительно это вижу. И ощущение внутри меня остаётся». И никуда от него не денешься. Очень страшно. Я одна с этим не могу. Поэтому, пожалуйста, не сердись на меня. Если сильно меня ругать, я просто не выдержу. Никто тебя не ругает. Успокойся и говори, как чувствуешь. Я взял её за руку. Значит, ты это видишь? Вижу. И очень ясно. В первый раз у меня такое. Как он душит её, ту женщину, актрису из фильма а потом кладёт её труп в машину и куда-то увозит. Куда-то далеко-далеко. На той самой машине, итальянской, на которой мы с тобой однажды катались. Это ведь его машина, верно?» «Верно. Его машина», — кивнул я. «А что ещё ты чувствуешь? Не спеши, подумай как следует. Любые мелочи, какие угодно детали. Что происходит, то и рассказывай». Юки оторвалась от моего плеча и повертела головой, разминая шею.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 Легонько сжало моё запястье. Мы сидели так очень долго, а она всё сжимала его. Маленькой, тёплой, почти нереальной ладонью, будившей целый ворох воспоминаний. Воспоминания, — подумал я, — от которых тепло, но которыми уже ничего не исправишь. «Пойдём», — сказал я, — «отвезу тебя домой».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 «Говорю тебе, я сама не понимаю, что там правда, а что нет. И не злись на меня из-за этого, слышишь? Если ещё ты будешь на меня злиться, вообще не знаю, что со мной будет». «Вовсе я на тебя не злюсь», — улыбнулся я. «И ничего не глотаю, как утка. Когда-нибудь мы поймём, как всё было на самом деле. Туман уйдёт, истина встанется Это я точно знаю». Если всё действительно так, как ты говоришь, значит, истина иногда проясняется через тебя, вот и всё. Ты не виновата, я знаю. Я должен пойти и сам всё проверить, иначе проблемы не решить». «Ты встретишься с ним?» «Ну, конечно, встречусь. И спрошу обо всём напрямую. Другого выхода нет». Юки поёжилась. «Значит, ты на меня не злишься?»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 Было видно, она сомневается и явно хочет сделать что-то ещё, то ли добавить ещё пару слов, то ли руку пожать, то ли поцеловать меня в щёку. Но ничего этого она, конечно, делать не стала. Всю дорогу домой в салоне машины я ощущал её сожаление о чём-то не сделанном. Слушая музыку, буравя глазами шоссе и сжимая руль, я вернулся в Токио.